Память преподобного Акепсима. Святой Акепсим жил в царствовании Феодосия Великого. Затворившись в малой келье, он прожил в ней 60 лет, перенося сильный жар и холод, никого не видя, ни с кем не беседуя и только молясь Богу. Келья его была выкопана в земле и была очень неудобна для обитания. Пищей же ему служила чечевица, смешанная с водой, да и то однажды в неделю. Необходимую для питья воду он черпал из ближайшего источника ночью, чтобы не быть кем-либо видимым. После усиленных просьб он принял сан епископа и, сотворив многочисленные чудеса, в мире придал дух Господу.